Глава 18. Майкл. Дженни напилась, о чем ей прямо и сказал, когда она налетела на меня, как разъяренная курица. «Ты поручил ей читать свой дневник?» — верещала она, заламывая руки. «Что, черт возьми, творится, Майкл?» Я допил остатки скотча. «К чему этот разговор?» «Потому что давно пора». Я вздохнул и спокойно объяснил. Она перепечатывает их за меня. Должны же быть у успешных людей какие-то привилегии. Я не собираюсь читать о самом себе в двадцать с лишним лет и содрогаться. Это было бы слишком мерзко». «Бога ради», — проговорила она, — «перестань втирать мне очки». Дети ушли на пляж. Соседи разошлись по домам, а Анна с Брайаном куда-то исчезли. Может быть, она решила замутить с монахом. С нее станется очень театрально. Мы с Дженни всегда уходили с вечеринок последними, словно капельки виски на дне стакана. Так было с самого 1965 года. Она плюхнулась в шезлонг, рядом со мной и завернулась в свой просторный кардиган. Наступила самая прохладная пора ночи, перед рассветом. Лёгкий морской бриз сменился пронизывающим ветром. «И ты вот правда не считаешь, что в этой ситуации есть что-то не совсем нормальное?» — спросила она. «Ты начинаешь меня бесить. Мы помолчали, наконец, я сказал. Дети ушли на пляж. «Ты с Жеромом переборщил», — заметила она. «Жером? Это который?» Тут я представил, как этот загорелый красавчик танцует с ней, крепко прижав к себе. «Прекрати!» — я вздохнул. «Дженни, ты слишком все усложняешь, это уже невроз». «Невроз? Мики, может, просто купишь какую-нибудь дурацкую машину? Отрастишь патлы и укатишь в Индию или типа того?» Все совсем не так, Дженни». Я помолчал. «Просто она вдохновляет меня». «Вдохновляет?» Дженни покачала головой. «О, это в твоём стиле. Значит, Лия твоя муза, так что ли?» Она встала. «Вот уж нет, она не твоя муза, как не была и Астрид. Она живой человек из плоти и крови, как и Астрид». «Даже не пытайся говорить со мной о ней, Дженни», прошипел я. Она долго испытующе всматривалась в моё лицо. Наконец, не найдя того, что искала, взяла его в ладони и поцеловала меня в лоб. «Ты ни в чем не виноват!» — прошептала она. Но это было не так. Конечно, я был виноват. Во всем.